В среди ночи я ничего предпринимать не собирался. Узнал только, что мой отец покинул приют 2 дня назад, и что дамы, с которой он приезжал во время его отъезда, с ним не было. Я обсушился у камина, съел кусок полусырой говядины, кое-как зажаренный на углях, и, наслушавшись бредовой трепотни гражданских, отправился спать. Утро и началось скандала. Вот моё удостоверение. Вот моя боевая медаль. Лыжи и лыжные ботинки, я больше ничего не прошу. Я готов заплатить в конце концов. Хозяин гостиницы оставался непреклонен. Я повторяю, у нас нет лыж, а тем более ботинок. И радиостанции у вас нет. Только терминалы с выче стандарта, но он у вас всё ещё не заработал. Но как же у вас может не быть лыж? На чём вы тут всю зиму ходите? Мы не ходим, мы вызываем аэротакси через СВЧ терминал. А ваши постоянцы разве не ходят на лыжах? Хозяин не выдержал. Молодой человек, не знаю, как где, но в мой приют люди приезжают не затем, чтобы таскать свою задницу по горам. Здесь трахаются, ясно вам, трахаются. А что на лыжах тоже романтично, сдался я. Извините мою резкость, но мне нужно срочно попасть в Алушту. Что вы мне посоветуете? умнее всего дождаться включения электричества и вызвать аэротакси. Но если вам так уж не терпится, попробуйте сходить к братцу кролику. Уэлли это хозяйка. Кажется, были лыжи, а может и санки. Роман со мной идти на трос отказался. Ты вечно служащий, вот и тополь, сказал он. А мне тут нравится темнота, вдруг не только молодёжи, у меня с одной женщинкой вроде склеилось. Так что до свидания и удачи. Удачи и тебе, сказал я и пошёл через заснеженный буковый лес, в соседний приют. Размышляя над тем, что профилирующее направление сервисов в приюте братьев Слис было указано его хозяином удивительно точно. Один я, как всегда, романтик. И от проституток отказался, и в Балаклаве всех симпотных студенток проморгал. Вот и братиц кролик, почти точная копия лиса. Только нормальные ступеньки, с нормальной лестницей, там всё-таки соскались. Ожидаемого кролика со шейником у входа не оказалось. Наш лис, кстати, тоже за ночь так и не объявился. Я открыл незапертую дверь, и нос к носу столкнулся с заплаканной женщиной в енотовой шубе. Что-то подсказало мне, что передо мной хозяйка гостиницы, Элла. Вы его не видели? дрожащим голоском спросила она. Кого? Лапочку мою беленькую. Кролика догадался я в ошеньке. Видели? стрепенулася она. Вы нет, просто предположил. К как же вы могли предположить, высмарковалась, если не видели? Я из соседнего приюта, там был лис тоже в ошеньке. Ах, ну да. А давно он исчез? Со вчерашнего вечера нет. Ма, не приложу, как это возможно. Я звола его по рации, он мне отвечал, а потом исчез этот дурацкий свет. И вот чертовщина. Лис, кролик. Что-то эти зверюшки мне совсем перестали нравиться. Нет зверушек, нет света, нет связи. А что, если У меня возникла идея, совершенно безумная, настолько безумная, что могла оказаться правдой. Скажите, я сделал паузу, соображая, как бы поделикатнее спросить. А вот ваш кролик, он ведь был говорящий? Конечно. То есть дрессированный и говорящий. У него был свой речевой синтезатор, да? Да-да. Да какая вам разница? пропал мой беленький. Элла готовилась разрядиться с новой силой. Спокойно, спокойно. Перед вами представитель вооружённых сил. Вы, наверное, ещё не знаете, что в стране объявлена мобилизация. Что? Мобилизация. А это значит угрожаемый период. А это в свою очередь значит, что все гражданские лица должны военным всемерно содействовать. Например, спокойно и внятно отвечать на их вопросы. Ясно? Глаза у меня, наверное, были не добрые, что и подействовало на ил отрезвляюще. Ясно, товарищ. Отлично. В таком случае вопрос: лыжи есть? Да. Лыжные ботинки? Да. Откуда взялся ваш кролик? Где и когда вы его купили? Вот назад у одной фирмы. О какой? Да есть в Северополе такая Иннофауна, торговала всякими импортными диковинами для нашего бизнеса. импортными, ну и напланетными чучело экзотических рыб, террариумные зверюги, растения с других планет. Рецезия у них была, вы не подумайте, всё после карантина и контроля, дорогущие ежуть. Кролик инопланетный. Да-да, то есть он обычный кролик, но акселерированный с имплантом Акселерированный с имплантантом мысленно поправил я Эллу, но перебивать не стал. Их привезли с какой-то планеты, или с ичек и, и, и оленей подтешных таких, привезли их. Сейчас вспомню, с планеты Асура, Ардвисура. Точно. Ардвисура. Я чуть не упал. Клонская планета. Клонский кролик. Да, не за курорт и ордина дают. И не одни только курорты у них там нардвисуре. Но неужели же неужели и многих купили? А вы бы, говоря, ещё верушку не купили? Дорогие они были, жуть, но многие хозяева гостиниц, ночных клубов, ресторанов раскошелились. Это же самый писк Мы с соседом даже вывески под своих зверей сменили. Раньше мой приют назывался Уэлла, а его Горный парадиз. Спасибо за сотрудничество, Алла. А теперь слушайте. Я беру у вас лыжи и лыжные ботинки, оставляю вам в залог 200 тера, хотя мог бы этого и не делать. И даю вам два совета. Первый. Поскольку электричества ещё долго не будет, рекомендую вам и вашим постояльцам сходить за дровами. Второй. Если появится ваш братец кролик или братец лис или какой-нибудь оленёнок, медвежонок, кабанчик в ошейнике, пристрелите его. Я знаю, у хозяев гостиниц обычно есть хотя бы пистолет. Немедленно пускайте его в ход. Но почему, Элла, вы мне не поверите, но вы должны поверить. Эти зверушки могут взорвать ваш приют к чёртовой матери вместе с вами. Как? Вы не поймёте. Слушайте окончание моего второго совета. Битова зверька постарайтесь сохранить. Главное сохранить ошейник. И при первой же встрече с военными отдайте им со словами: "Проведите экспертизу ошейника на наличие скрытого контура управления". Вы запомните или вам написать?